Глава 17. Килиан, не выпуская меня из рук, поднимается на ноги настолько стремительно, что я даже моргнуть не успеваю. Он ставит меня на пол, а только потом разжимает пальцы, отпуская мой зад. «Одевайся!» — быстро бросает он мне. Обувается, хватает со стола оружие и мгновенно исчезает из комнаты вслед за Куртом. Пару секунд растерянно оглядываюсь по сторонам, потом обуваюсь. Цепляю на пояс ремень с ножами и звездочками, застегнуть который у меня выходит не с первого раза. Все из-за трясущихся от волнения пальцев. Надеваю на плечную кобуру, сверху куртку. Хватаю рюкзак, как попало запихиваю в него полотенце, забрасываю себе на спину и забираю рюкзак Килиана. На спальники даже не смотрю, нет времени возиться с ними. Покидаю комнату, едва не врезаясь в Сейдж, которая как раз пробегала мимо. Вместе мы направляемся в сторону смотровой площадки. «Что случилось?» – спрашивает девушка и крепче перехватывает винтовку. «Не знаю», – отвечаю я, ощущая, как гулко стучит сердце. «Мне страшно. Очень страшно. Вряд ли Курт сполошился бы из-за пустяка, а значит, дело на самом деле серьезное. Одновременно Сейдж выбегаем из коридора, оказавшись последними, кто пришел в точку сбора. Сразу понимаю, что атмосфера здесь – На колена до предела. Килиан пышет яростью. Я еще никогда его таким не видела. Робин! Звенящим от злости голоса говорит он, я ведь сказал, чтобы ты не ставил его в дозор. Робин переводит напряженный взгляд с Винса на Килиана, а затем обратно. Да он же пошел последним, должен был проспаться к тому времени. Винс выглядит как побитая собака. По нему видно, что он чувствует вину. Да что он мог натворить? Что произошло? осторожно спрашиваю я. Килиан мимолетно смотрит на меня, потом переводит внимание на Винса. Выкладывай, жестко требует он. Да я уснул всего на пару минут, мямлет Винс, а я на секунду прикрываю глаза. О, нет! Медленно шагаю в сторону окна, чтобы посмотреть, что там, но Килиан перехватывает меня под локоть. Винс продолжает оправдываться. Я услышал голоса, посмотрел в окно и увидел их. Они как раз поднимались по ступенькам. Ну, я и пальнул пару раз, крикнув, чтобы они убирались. Они быстро вернулись к машинам и сказали, что дают нам 20 минут, чтобы сдаться. Дальше пойдут на штурм. В шоке смотрю на Винса. Они? Что еще за они? Психи вряд ли ездят на машинах, а значит, остается немного вариантов. — Сколько времени прошло? — спрашивает Килиан. Двенадцать минут, — тут же отвечает Винс. — Рука Киллиана на моем предплечье сжимается чуть сильнее. — Сколько их? — вместо Винса отвечает Курт. — У них три хамви, значит, их максимум восемнадцать, может, меньше. Количество оружия неизвестно. — Что будем делать? — тут же задает свой извечный вопрос Кейлин. — Вряд ли они нападут, ведь они не знают, сколько нас тут, — говорит Винс. — И что ты предлагаешь? — раздраженно, потирая переносицу, спрашивает Киллиан. — Вечно здесь сидеть, пока к ним не прибудет подкрепление? Кто-нибудь проверял запасной выход? Нас могли уже окружить. Все потрясенно переглядываются. — И если и так, спуск слишком крутой, тропинка узкая, — говорит Зак. Всем вместе им не забраться наверх. Значит, отступаем, распоряжается Килиан. Винс, остаешься здесь следить за военными. Как только до истечения времени останется минута, можешь догонять. Винс даже не спорит, но я замечаю злость, мелькнувшую в его глазах. Протягиваю рюкзак Килиану, он тут же принимает его и подталкивает меня в сторону третьей двери. Джейден распахивает ее, и я вижу лестницу, ведущую вниз. Не успеваю сделать ни шагу. Пол под ногами вздрагивает. Отлетаю к стене, всем телом врезаясь в нее. Оседаю на пол и трясу головой, чтобы прогнать звон из ушей и туман перед глазами. Смотрю на входную дверь, которой больше нет, как и части стены. В воздухе висит пыль, а пол устлан обломками бетона. Передо мной появляется Килиан. Он протягивает мне руку, помогая мне подняться на ноги. Встаю, краем сознания замечая, что на площадке больше никого нет. Килиан толкает меня к лестнице, закрывает за нами дверь, и мы бежим по ступенькам вниз. Замечаю, что Курт несет на руках Сейдж, которая кажется без сознания. Винтовка свисает с ее плеча и бьется прикладом о колени парня, но он не обращает на это никакого внимания. Винс бежит самым первым опережая нас на десяток шагов. Он хватается за дверную ручку. «Стой!» — кричит Киллиан. Но Винс уже распахивает дверь. Голова мужчины разлетается сотней ошметков, а тело мешком, набитым костями и кровью, валится на пол. Алый фонтан бьет из того, что осталось от шеи. Резко тормозим, натыкаясь друг на друга. Тошнота подкатывает горлу и я отворачиваюсь от отвратительного зрелища. Зак крадется к открытой двери, осторожно выглядывает наружу и тут же отдергивает голову обратно. Пули врезаются в противоположную стену, выбивая каменные крошки. «Там два дрона», — сообщает он, переводя дыхание. «Людей не увидел, но это не значит, что их нет внизу. Я могу сбить один дрон, только нужно их как-то отвлечь». И быстро... Иначе они залетят сюда и перестреляют всех. К тому же военные скоро ворвутся в этот коридор с той стороны, откуда мы пришли. Киллиан оглядывается по сторонам, снимает деревянную крышку со стоящего у стены ящика. «Лав, садись на пол», — приказывает он, потом кивает Заку. «Ты пригнись. Я подниму доску наверх, тем самым отвлеку дрона на нее. У вас будет не больше пары секунд, чтобы сбить их». Зак кивает и смотрит на меня. Я возьму тот, что слева. Поняла: быстро киваю, и достаю пистолет, снимаю его с предохранителя и сажусь на пол, упираясь спиной в стену возле дверного проема. Перевожу взгляд на Килиана, который внимательно смотрит в ответ. Готовы? спрашивает он, все еще глядя только на меня. Да, кором отвечаем мы с заком. Тогда вперед! Килиан поднимает крышку повыше и быстро подносят к двери. В тот же момент мы с Заком синхронно движемся в ту же сторону. Снаружи еще темно. Рассвет только-только собирается, поэтому я и замечаю вспышку, когда пуля вылетает из черного дула и несется в цель, а именно в доску. Стреляю в ответ, пока дрон не опустил дуло вниз. Краем глаза замечаю, как Зак выпускает молнию. Оба дрона падают практически одновременно, и я тут же подскакиваю на ноги. «Вперед!» — командует Килиан. Джейден и Зак выбегают наружу первыми. За ними следует курт, несущий Сейдж, которая до сих пор без сознания. Затем Нил, Кейлин и Робин. Последний раз смотрю на распростертое на полу тело Винса. Но в этот момент Килиан подталкивает меня куской, заросшей травой тропе, которая начинается сразу за дверью. Сам Киллиан идет последним. Дыхание перехватывает, как только я оказываюсь за пределами дамбы. Склон настолько крутой, что приходится каждую секунду смотреть, куда наступаешь, чтобы не споткнуться и не полететь кубарем вниз. А лететь придется прилично. Прямо под нами, бурлящие воды реки, более-менее ровный участок земли находится гораздо левее. Именно туда и ведет тропа, но чтобы добраться до того места, придется преодолеть пару сотен метров с угрозой для жизни». Мне кажется, что я иду очень медленно. Во-первых, из-за того, что те, кто спускаются передо мной, оторвались от нас с Килианом метров на двадцать. А во-вторых, из-за того, что я постоянно бросаю полные ужаса взгляды на реку. Если я упаду, то все. Лав зовет Килиан, то ли чтобы я ускорилась, то ли еще зачем-то. Останавливаюсь и оборачиваюсь, чтобы уточнить. Глаза расширяются, когда я замечаю движение позади. Поднимаю руку и без раздумий стреляю. Военный, показавшийся из-за двери, из-за которой несколько минут назад вышли мы сами, падает на месте. А потом я наблюдаю, как его тело кубарем катится по склону, и в итоге его поглощает бурный поток воды. Стреляю второй раз, когда вижу еще одного человека в дверном проеме. Не знаю, попало или нет. Киллиан быстро преодолевает разделяющее нас расстояние, подхватывает меня за бедра и поднимает вверх. Инстинктивно обхватываю ногами его талию. Недоуменно смотрю на Килиана, а он продолжает движение вперед и бросает коротко. прикрывая спину». Киваю, давая понять, что поняла. Дыхание выравнивается слишком медленно, а из-за шума крови в ушах и грохота бурной реки не сразу слышу выстрелы, которые звучат приглушенно. Военные стреляют вслепую, не рискуя показаться из-за двери. Выпускаю несколько пуль, взияющие отверстие наверху, но стрельба не прекращается. Пули летят по непонятной траектории, ни одна из них не направлена в нас с Келианом. Они стреляют левее, в ту сторону, куда ушли остальные. И тут я слышу тихий вскрик за спиной, но не решаюсь обернуться. А потом раздается визг Кейлин. Сердце болезненно сжимается. «В кого попали? В саму девушку или в Робина?» «Держись!» — командует Киллиан, отпуская одну руку. Крепче сжимаю ногами его талию, а потом он начинает стрелять. Стрелять вперед. Сердце колотится все яростнее, постепенно подбираясь к горлу. «Кто там внизу?» «Военные? Психи?» «Боже, мы не можем умереть вот так! Нам нужно спасти Нейта!» Не успеваю оглянуться, как мы оказываемся на ровной поверхности земли. Килиан ставит меня на ноги, и я слегка покачиваюсь. Сверху уже с минуту никто не стреляет, поэтому я позволяю себе обернуться. У самого подножия склона лежат несколько тел в черной военной форме. На их лицах и шее я вижу характерные следы от удара током, похожие на маленькие молнии. В метрах ста отсюда раскинулся лес. Замечаю, что Джейден практически несет на себе раненого Робина, правая штанина которого залита кровью. Кейлин семенит рядом. Зака, Курта и Сейдж не вижу, как и Нила. «Бежим!» — торопит меня Килиан, подталкивая следом за остальными в сторону деревьев. Пробегаем мимо тел, все время смотрю по сторонам и в небо. Угрозы не вижу, но это длится недолго. Несколько военных бегут нам наперерез. Стреляю, попадая одному из них в живот. Парень падает, слышу его вскрик, эхом боли, отдающийся в ушах. Второй выстрел. Ничего не происходит. Еще раз и еще. Патроны закончились. С трудом запихиваю пустой пистолет обратно в кобуру Из забега не могу попасть с первого раза. «Быстрее!» — кричит мне а и стреляет сам. Пригибаюсь, когда несколько пуль пролетают в опасной близости — Ускоряюсь, достаю первых деревьев и сломя голову, несусь дальше. Останавливаюсь, когда понимаю, что не могу нормально дышать. Опираюсь ладонью о жесткую кору неизвестного мне дерева, сгибаюсь пополам и хватаю ртом воздух, который обжигает грудную клетку изнутри. Оглядываюсь по сторонам и никого не вижу. Где Килиан? Я думал, он бежит за мной. Килиан! Тихо и с надрывом в голосе зову я. Тишина. Удивительная тишина накрывает лес. Не слышно выстрелов, шума воды в реке, птиц, даже ветра. Умиротворение завладело природой, но не мной. Боже, какая я бестолковая! И что теперь делать? Как и где искать остальных? Осматриваюсь, решая, что делать дальше. Оставаться на месте нет никакого смысла. Но куда идти? Обратно? Знать бы еще, откуда я прибежала. Тяжело и страдальчески вздыхаю, распрямляюсь и иду, сама не знаю куда. Прислушиваюсь к каждому шороху, в надежде услышать хоть что-нибудь, но вокруг по-прежнему тихо. Так проходит минут пять. А потом откуда-то справа я слышу треск ветки, который подобно грому разносится по лесу. Резко оборачиваюсь, и меня тут же сбивают с ног. Пистолет отбирают и направляют мне же в голову. Медленно сажусь и замираю, глядя на троих мужчин, стоящих передо мной. Военные. Попалась! Победоносно улыбается тот, что направляет на меня оружие. Он оказывается самым молодым из компании, немногим старше меня. — Кто вы такие, черт возьми? — спрашивает коротышка с красными щеками. Не знаю, что на это ответить, и растерянно моргаю. — На бродягу вроде не похоже, — рассуждает третий, про которого вообще ничего не могу сказать. У него слишком заурядная, незапоминающаяся внешность. Он какой-то бесцветный. — Ага, — говорит молодой, — кожа слишком бледная, да и вообще она какая-то чистая, что ли. — Это вы залезли на склад? — грубо спрашивает краснощеки, и я вздрагиваю от внезапной смены темы. Ничего не успеваю ответить, как молодой поднимает руку и пистолетом, за которым я внимательно слежу, задумчиво почесывает бровь. «Твое лицо кажется мне знакомым», объявляет он и спрашивает. «Как тебя зовут?» «Не отвечаю. Мне кажется, что я попала в другую реальность. Что вообще происходит?» Перевожу внимание на бесцветного – который легким движением достает из кармана планшет. ее от страха. Нет, только не это. Военный что-то быстро нажимает на приборе, а потом вскидывает голову, пристально глядя на меня. — Вы не поверите, кого мы поймали! — говорит он и поворачивает планшет к молодому. Тот присвистывает и расплывается в довольной улыбке. — Ла Фроузвуд! — С придыханием говорит он. Полковник будет доволен. Нет! наконец отмираю я. Что нет, требует краснощеки. Не знаю, что сказать. Наврать, что у меня другое имя. Вряд ли это поможет. Они все равно утащат меня к полковнику, где бы он ни был. Вставай, приказывает бесцветный. Молодой покачивает пистолетом, призывая меня подняться. Опираюсь на руки, чтобы встать! Но замираю, когда внезапно карман моей куртки начинает шипеть. А потом доносится голос Килиана. «Лав?» Всего одно слово. И наступает тишина. С одной стороны, я безумно рада, что он жив, а с другой... Бесцветный грубо хватает меня за плечи и вздергивает на ноги. Шарит по карманам и достает рацию, про которую я вообще забыла. Мысленно ругаюсь о последними словами. Если бы я вовремя вспомнила про нее то ничего этого бы не произошло. Бесцветный крепко держит меня за предплечье. Шиплю от боли и вскрикиваю, когда парень дергает меня вперед. Молодой идет справа от меня, краснощеки рядом с ним. Лихорадочно соображаю, что же делать дальше. У меня на поясе, скрытые под курткой, есть ножи и звездочки. Но как их достать, чтобы никто из троих этого не заметил? Действовать надо прямо сейчас — пока мы не вышли туда, где будет еще больше военных. Мне не справиться сразу с тремя, но лучше столько, чем неизвестное мне количество. Как можно незаметнее тянусь свободной рукой к поясу, постоянно наблюдая за действиями военных, нащупываю пальцами рукоятку одного ножа и... встречаюсь с взглядом бесцветным. — Что там у тебя? — с подозрением спрашивает он. — Ничего. — Ничего пищу я. Мы резко останавливаемся, а потом Бесцветный говорит молодому. «Брайс, обыщи ее». Молодой шагает ко мне. В панике хватаюсь за нож, достаю его и замахиваюсь на Брайса. От неожиданности тот отшатывается, нос потыкается. Бесцветный дергает меня на себя, но поздно. Нож рассекает шею молодого военного. Кровь заливает мне руку. Рукоятка практически выскальзывает из пальцев, но я держу ее из последних сил. Разворачиваюсь и втыкаю лезвие в руку, которая по-прежнему крепко удерживает меня. Блеклый материца и выпускает меня из захвата, но свобода не длится долго. Краснощеки валит меня на землю и заламывает руки за спину, упираю щекой в колючую траву. Мужчина больно давит мне коленом на спину, и я не сдерживаюсь. Кричу, что есть силы! Заткнись, сука! орет бесцветный. Мне в голову! Упирается холодный металлический ствол пистолета, и я замолкаю, судорожно всхлипывая. Я только что упустила свой шанс. Больше попыток не будет, даже несмотря на то, что теперь я в заложниках у двоих, а не у троих. Не знаю, умер ли молодой Брайс. Сейчас мне, честно говоря, плевать. Брыкаюсь из последних сил, желая избавиться от ненавистного давления, но ничего не выходит. Мужчина гораздо сильнее меня. Поднимай ее, приказывает бесцветный. Что будем делать с Брайсом? спрашивает краснощеки. Оставим тут, отрезает первый. Надо убираться отсюда. Она так орала, что могла привлечь внимание кого угодно. Не хватало нам еще разбираться с психами или ее друж. Он не договаривает. Раздаются два синхронных выстрела. На меня валится тело Краснощекова, но я быстро выбираюсь из-под него, оборачиваюсь, замечая Килиана стоящего неподалеку с двумя пистолетами в руках. Он холодно смотрит на тела, лежащие на земле. Ты в порядке? спрашивает он, переводя внимание на меня. Вместо ответа я подскакиваю на ноги и бегу к нему на полной скорости, врезаясь в тело Килиана. Тяжело дыша, прижимаюсь щекой к его груди. И закрываю глаза, прислушиваясь к размеренному биению сердца. Килиан обнимает меня в ответ. Так мы стоим пять, десять, двадцать секунд. Потом он отстраняется. Надо идти. Хорошо, шепчу я. Килиан выпускает меня из объятий и шагает в ту сторону, куда меня вели военные. Куда мы идем? Килиан просто кивает вперед, ничего не отвечая. Вскоре мы выходим из леса и оказываемся на поляне перед лестницей на дамбу. Несколько тел военных лежат по всему периметру. Судя по их виду, не все были застрелены. Некоторых убил Зак. Дверцы всех трех машин распахнуты. Вижу, как в одну из них Курт усаживает Сейдж, которая наконец пришла в себя. С противоположной стороны Джейден помогает сесть Робину, нога которого перебинтована чуть ниже колена. Бледная Кейлин садится рядом со своим парнем. Как только мы приближаемся к остальным, Килиан распоряжается. — Поищите канистры, слейте все топливо, что в них влезет. Курт, сядешь за руль этой машины. Нил, поедешь в той, на которой мы приехали. Лав, поищи припасы, я за мотоциклом. Как только вернусь, сразу поедем дальше. Килиан и Нил уходят за нашей техникой. Я оглядываю лица оставшихся. Можно сказать, что нам крупно повезло. Мы потеряли только Винса и Робин ранен. Остальные вроде бы в порядке. Учитывая то, что военных было чуть ли не в два раза больше, это невероятное везение. Осматриваю две свободные машины. Собираю всю еду и оружие, что в них есть. Отношу это в багажник Хамве. Курт помогает мне все это сложить. Перезаряжаю свои пистолеты. Зак и Джейден занимаются топливом. Все действие занимает минут десять. Вскоре приезжают Килиан и Нил. Зак и Джейден садятся в его машину. Я отправляюсь к мотоциклу. «Может, поедешь на машине?» — предлагает мне Килиан. Отрицательно качаю головой, сажусь позади, тесно прижимаюсь к его спине, и прежде чем мы срываемся с места, чтобы убраться подальше от злополучной дамбы, бросаю последний взгляд на разнесенную взрывом дверь».